Наверху тоже творилось безобразие. Людские законы ничем не лучше законов джунглей. Здесь тоже выживает только сильнейший. Королевские стражники явно что-то искали и учинили шмон. Адепты возмущенно сопели по этому поводу, но защищать свои права не рисковали. А есть тут вообще у них права-то? Я осторожно долетела до жилища Шели, не без помощи слившегося со мной Фаргуса, и опустилась на перила. Убедившись, что стражники унесли из нашей бога хижины все, что хотели, я метаморфировалась обратно в Шелли. Ходить в собственном облике – не лучший вариант. Возможно, глашатый поверил, что я больше не попаданка. Возможно, Даниэлю удалось даже других в этом убедить. Так что стоит поддерживать легенду ради собственной же безопасности? Как думаешь, рулет с Викторией там случайно оказался? спросила, осматривая висящую на одной петле дверь. И кому только понадобилось выбивать то, что в принципе было не заперто. Вот ведь мужланы воистину говорят, силы есть, ума не надо. Зачем? Им же пользоваться необходимо. Он только мешает, заставляет самому себе вопросы разные задавать. — Где? — В куче? — не понял Фаргус. — Да и этот... «Лысый хрен!» Я осеклась на полуслове, потому как хижину покинули все же не все. Точнее, некоторых тут в принципе быть не должно. Это самое «не должно» прошлось по мне взглядом, как трактором, и скривилось. Я ей неблагодарной жизнь спасла, как минимум, от темницы отмазала, а она тут гримасничает. Открыла рот, чтобы кинуть какую-нибудь колкость, но пришлось повременить с гордыней. — Что вы здесь делаете? Фаргус убежал инспектировать целостность нашего скарба, оставив меня один на один с саксовой зазнобой. Та выседала на единственном уцелевшем стуле, закинув ногу на ногу, и постукивала ноготками по лакированным подлокотникам. «Мы снова на «вы», — ответила она нехотя, растянув поперек лица коварную улыбку. «Извините, но я вас не знаю. У меня случилась потеря памяти, и все, что было до сегодняшнего утра, стерлось». Я картинно пожала плечами и вздохнула. Улыбка Селесты стала еще шире. Она резко оборвала постукивание и подалась вперед. Еще чуть-чуть, и принюхиваться начнет. Хотя что уж там, разит прополую. Чистый лист. Пустота. Прямо как в глазах твоих наглых. Вот такая пустота. Стояла и невинно хлопала ресницами, пока хищница буравила меня взглядом. Знаешь, какие у меня способности, «Надо полагать, не дюжи!» Я оглянулась на дверь, начиная догадываться, кому она так не приглянулась. «Я чую ложь!» – прошепела она. «И ты, наглая бреховка, которая желает окрутить моего мужа!» Чуть не прокололась в желании поправить будущего мужа, но вовремя сделала вид, что поперхнулась. — Не знаю, что было прежде, но заранее за все прошу прощения. Я не знаю ни вас, ни вашего супруга. И вообще желаю вам совместного счастья, долгих лет и богатого приплода. — Издеваешься еще? Селеста ударила ладонями по подлокотникам и поднялась. — Не знаю, как тебе удалось убедить глашатая, что ты всего лишь пустая оболочка метаморфа в которую по какому-то странному стечению обстоятельств вернулась обратно прежняя душа. Даже звучит бредово. «Но меня ты не обманешь!» Она ткнула в меня длинным пальцем и открыла рот. Но не придумала, чтобы такого сказать. Тогда сказала я. И в мыслях не было обманывать такую важную и вспыльчивую миссар. А теперь если позволите я бы хотела немного поспать и помыться и поесть что то еще селеста иронично вздернула бровку не переодеться пожалуй не помешало бы кто бы мог подумать что переработанные кусты так дурно пахнут селеста перевела взгляд на мои запястья и сузила глаза а заметила эти странные метки с которыми тоже предстоит разобраться. «Даже так?» — холодно проговорила она. «Я серьезно. Шелли, милая, или как тебя там? Не расслабляйся и не надейся, что станешь его женой. Я этого не допущу!» Уходя, Селеста громко хлопнула дверью. Не выдержав вандализма, последний гвоздь, на котором держалась конструкция, жалобно звякнул опол, следом хлопнулась сама дверь, и наступила блаженная тишина.